Глава третья Я не выходила из дома весь следующий день. Благо, что в этом не было острой нужды. Вместо этого я до зеркального блеска надраила все полы, перемыла все полки и переменила постельное белье. Мне было омерзительно думать о том, что Дик ходил по моему жилищу и своими грязными руками к чему-нибудь прикасался. К тому же я раза три или четыре принимала ванную, все силясь стереть себя отпечатки его потных влажных ладоней. Уже к вечеру ничего в моей внешности не напоминало о полученной оплеухе, лишь на скуле слабо желтел почти заживший синяк. Ближе к вечеру я решилась на вылазку. Мне никак не давало покоя загадочное исчезновение, дико. Не то, чтобы я огорчалась этому. Нет, и еще раз нет. Ведь в противном случае даже думать не хочется о том, чем бы мне это грозило. Но любопытство всегда было неотъемлемой стороной моего характера. Я дождалась того момента, когда сумрак на улице станет насыщенного лилового цвета, Перекинулась в гостиной, прежде не забыв плотно задвинуть тяжелые бархатные гардины. Теперь я была уверена, что никто не сможет подсмотреть за процессом моего превращения. Дверь, ведущую из кухни в сад, я предусмотрительно оставила приоткрытой и неслышно выскользнула прочь. Дом семейства Виер располагался на другой стороне городка. Понятное дело, я не стала бежать по улицам Ультауна. Вместо этого я предпочла сделать широкий круг, пробираясь по неухоженным заброшенным садам окраины. Наверное, я потеряла не меньше часа времени, но не жалела об этом. Дик Дайнс преподал мне отличный урок, который лишь каким-то чудом не стал посредним в моей жизни. Я способная ученица, понимаю все с первого раза. Наконец передо мной оказалась покосившаяся от старости деревянная изгородь. Зимние ветры, дожди и отсутствие постоянного присмотра сделали свое дело, поэтому кое-где она лежала прямо на земле. Перемахнуть через нее мне не составило особого труда. Спустя несколько минут я уже боязрево выглядывала из разросшегося куста сирени, за которым начиналось открытое пространство перед самим домом. Казалось, будто двухэтажное здание грозно нависает над моей головой, издевательски таращась с рипами-бельмами выбитых окон. Неприятно заныло щека, напоминая о вчерашней пощечине. Я резко втянула в себя сухой теплый воздух, напоенный ароматами полыни и отцветающих полевых цветов. Нет, никого постороннего не чую. Если тут и прячется какой-нибудь человек, то он очень хорошо скрывает свое присутствие. Над моей головой вдруг хрипло раскаркалась ворона. От неожиданности я подскочила, лишь в последний момент удержавшись от такого понятного желания кинуться на утек. Осторожная птица, встревоженная моим порывистым движением, тяжело вспорхнула с ветви, еще раз каркнула прямо над моей головой и полетела прочь. Я проводила ее задумчивым взглядом. Интересно, не она ли вчера спасла мне жизнь, залетев в дом? Если бы Дик не захотел выяснить причину непонятного шума, то мне бы сейчас не сидеть здесь и не наслаждаться свободой. Набравшись решимости, я неспешно потрусила крыльцу. Готовая при малейшем подозрительном шорохе дать дерл. Дом, как и вчера, встретил меня тишиной. Лишь изредка поскрипывали рассохшиеся половицы, и при каждом таком звуке я испуганно вздрагивала. И вновь я оббежала все комнаты. Теперь, не торопясь и держа нос как можно ближе к полу. На сей раз мои старания были вознаграждены. В гостиной я неожиданно унюхала слабый металлический аромат крови. Ей пах угол одного из диванов, как будто тут кто-то упал и расшиб себе голову. Но самих следов крови я не увидела, как не старалась. «Такое чувство, будто мы неведомый спаситель». Поторопился уничтожить все среды своего благодеяния. Я долго не решалась спуститься в подвал. Сидела на самой верхней ступени и отчаянно трусила. Там внизу плескался такой непрогрядный мрак, что он казался черной водой. Странно. Я совершенно точно помню, что не закрыла дверь, когда сбегала а еще не успела потушить магическую искру. Ее запаса энергии вполне бы хватило на сутки. С тихим шелестом над моей головой взмыл крохотный лепесток пламени. Ладно, я все равно не успокоюсь, пока не проверю, что там. В противном случае не стоило и приходить. И с этой мыслью я принялась спускаться. Как ни странно, ничего страшного в подвале со мной не произошло. Но куда больше меня удивило другое обстоятельство. Место моей так и не состоявшейся мучительной гибели оказалось абсолютно пусто. Даже оковы, оставшиеся на полу после моего побега, куда-то исчезли. Недоумевая все сильнее и сильнее, я села прямо на пороге, поскольку опасалась далеко отходить от двери. А то вдруг она захлопнется, и только поминай меня, как звали». «Ничего не понимаю». «Интересно, в который раз я произношу эту фразу?» «Предположим, я еще могла как-то объяснить исчезновение Дика. Мало ли, что в голову этому ненормальному взбрело. Вдруг в самом деле усовестился и решил оставить свое отвратительное хобби. Но он бы вряд ли вернулся за оковами, раз уж вздумал встать на путь исправления». «И что насчет запаха крови в гостиной наверху?» Тяжело вздохнув, я встала и в два гигантских прыжка преодолела подъем. «Ладно, как бы то ни было, но мне пора прочь. Я могу целую ночь провести в этом проклятом доме, но вряд ли это хоть немного приподнимет завесу тайны над всем случившимся. Кто бы не спас мою жизнь, он постарался сохранить свое инкогнито». А сейчас я не сомневалась в том, что Дик пропал не просто так. Путь обратно не занял много времени. Я быстро серой тенью прошмыгнула в свой двор через потайной лаз, который сама никогда вырыла под оградой, хорошенько замаскировав его очень голючими и, на первый взгляд, непролазными кустами, внимательно проверила магические нити, развешанные на крыльце. Все было в порядке. За несколько часов моего отсутствия в дом никто не пробирался тайком, и только после этого я позволила себе войти. Да, мне не стыдно признаться, что перед обратным превращением я вновь тщательнейшим образом проверила все комнаты нашего с Вейдом небогатого жилища и с негромким вздохом облегчения перекинулась в человека. Я успела переодеться в домашнее серое платье и убрала волосы в косу. Как вдруг насторожилась. Слышимо только для меня зазвенела тончайшая нить, установленная около калитки. Кто-то был там. Стоял, переминаясь ноги на ногу, и явно собирался войти. Я сжала кулаки, готовая перекинуться обратно. Но тут раздался мелодичный перезвон входных чар. И неимоверным усилием вори я заставила себя расслабиться. Не думаю, что возможный убийца сначала вежливо предупредит о своем визите. Нет, если ко мне пожаловал какой-нибудь злодей, то он ворвался бы так, желая застать меня врасплох. Я кинула последний взгляд в зеркало, проверяя, все ли в порядке. На всякий случай провела ладонью по аккуратно причесанным волосам и отправилась открывать. Я думала, что меня навестил кто-нибудь из знакомых. К примеру, заглянул Гордон, желая узнать, нет ли каких-нибудь новостей из Гроштера. Наш несчастный пожилой глава города очень переживал, так неожиданно оставшись без единственного помощника. Необходимость самостоятельно вести все письменные дела приводила его в настоящий ужас. Поэтому он усиленно отлынивал от своих обязанностей, должно быть, надеясь, что неуклонно накапливающийся ворох документов как-нибудь сам растает без малейшего усилия с его стороны. Но тем больше было мое удивление, когда на крыльце я увидела очень красивую, кореглазую и темноволосую девушку, Она была одета в простое синее платье, но его скромный покрой не мог скрыть всех вызывающих выпуклостей и волнующих изгибов тонкого стройного тела. «Добрый вечер!» Первой поздоровалась она и улыбнулась мне. «Добрый!» Настороженно отозвалась я. «Совершенно не понимаю, кто это и что ей от меня понадобилось». «Меня зовут Айша», — представилась незнакомка, продолжая стеснительно улыбаться. «Я ваша новая соседка. Сняла дом у вдовы Розалинды Ориен». Я немного расслабилась. Действительно, Розалинда частенько жаловалась мне, что ей очень одиноко после смерти мужа Вира Бернарда. Их единственная дочь вышла замуж и проживала в соседнем городке Тритаун. Орелия уже давно звала мать переехать к ней. К тому же недавно она родила очаровательных близняшек, поэтому лишняя помощь ей бы ой как не помешала. Но Розалинда никак не решалась оставить жилище без присмотра и все разыскивала, кто бы согласился приглядеть за домом в ее отсутствие». «Розалинда уехала сегодня утром», — продолжила объяснять девушка. «Она так торопилась, что забыла научить меня включать плиту, только сказала, что там нужна какая-то хитрость. И вот теперь я не могу себе даже воды согреть, чтобы выпить чая. Обед я пропустила, занявшись разбором вещей, а завтрак был так давно». И она смущенно пожала плечами, переживая из-за того, что отвлекает меня по таким пустякам. «Проходите!» Я посторонилась, пропуская Айшу в дом. «Раз такое дело, то накормлю вас ужином. А потом посмотрим, что там за сложности с плитой». О, нет, не надо!» Слабо запротестовала девушка, однако все-таки вошла в прихожую. «Я не хочу вас утруждать!» Просто надеялась, что вы как соседка в курсе, что там не так с плитой, помогите включить ее, а дальше я сама справлюсь. Вы наверняка голодная, отрезала я. А приготовление еды процесс не быстрый. Хотя бы утолите первый голод. У меня оставался яблочный пирог. М -м -м. Звучит аппетитно. Протянула Айша, но тут же встрепенулась. А я вас точно не отвлекаю. Нет, заверила я, кинула последний взгляд во двор и захлопнула дверь. Ой, у вас так уютно. Восторженно воскликнула Айша, когда я провела ее в гостиную. С искренним интересом принялась вертеть головой по сторонам, изучая комнату. Я мысленно хмыкнула. Уютно? У меня? Но спорно, если честно. Говоря откровенно, меня всегда раздражали всякие фарфоровые статуэтки и маги-снимки, которые принято расставлять на всевозможные свободные поверхности и которые по неведомой причине считаются мерилом уюта. Эти мелкие предметы почему-то постоянно падают и разбиваются поэтому достаточно быстро я вообще отказалась от таких предметов украшательства, устав каждый день выметать горы осколков, поэтому в моей гостиной их не было. К тому же и пыль удобнее сметать. Я обвела задумчивым взглядом два кресла, стоявших полукругом около камина, невысокий диванчик для гостей, «Девственно пустой столик, на который принято ставить напитки. Я бы назвала обстановку здесь достаточно аскетичной». В глубине души шевельнулось неясное чувство раздражения. «Не нравится мне, когда люди начинают беззастенчиво льстить. Такое чувство, будто моя новая знакомая просто желает втереться ко мне в доверие». «Но для чего ей это надо?» Впрочем, я постаралась отогнать эти неприятные мысли. Скорее всего, на меня слишком сильно подействовало произошедшее накануне. Как говорится, если обжегся на молоке, то будешь дуть и на воду. Скорее всего, Айша действительно пытается понравиться мне, но не потому, что преследует какие-то дурные цели, а потому что хочет поскорее обзавестись знакомыми в чужом городе. «Спасибо». «Прохладно проговорила я» располагайтесь пока а я поставлю чайник это будет очень любезно с вашей стороны медленно протянула Айша и в очередной раз раздвинула губы в улыбке правда на сей раз это вышло у нее настолько фальшиво что улегшееся было подозрение всколыхнулись новой силой повисшую неловкую паузу оборвал Мелодичный звон входных чар. «Ого!» Искренне изумилась я. «Сегодня у меня целое нашествие гостей». «Вы кого-то ждете?» Спросила Айша. Я невольно заметила, как сильно она напряглась от этого звука. Даже зрачки сузились, как будто от испуга. «Я и вас, в общем-то, не ждала». «Честно», — ответила я. «Так, может быть, не стоит открывать?» Внезапно попросила Айша. «Сказать, что я удивилась, значит, не сказать ничего. Что-то чем дальше, тем больше мне не нравится эта ситуация и этот поздний визит». «Не переживайте, это наверняка Виргорден». Поторопилась успокоить я встревоженную девушку. «Наш городоначальник пришел в очередной раз узнать, не собирается ли мой муж вернуться и спасти его от решения хозяйственных дел. Он вполне может подождать и до завтра!» Неожиданно проявила настойчивость Айша. Сложила на груди руки в умоляющем жесте и захлопала ресницами, жалобно протянув. «Ну, пожалуйста!» В ответ на такую просьбу у меня возникло горячее желание повертеть указательным пальцем у виска. Чудная она все-таки. С какой стати я не должна пускать гостей в собственный дом? не мужчину принимаю в отсутствие мужа. «Я очень вас прошу!» «Заторотворила Айша, должно быть, осознав, что эту просьбу я не намерена выполнять». «Я...» Ее сбивчивое бормотание прервал новый звон, более продолжительный и настойчивый. Должно быть, стоявший на крыльце уже проявлял нетерпение. «Извините, не думаю, что это займет много времени». «Прямо», — сказала я, — и отправилась открывать, уже не слушая дальнейших возражений. «Странный гости». И опять меня поджидала очередная неожиданность, потому что на сей раз на крыльце стоял не Гордон, а незнакомый мне мужчина, высокий, худощавый и темноволосый. А вот теперь я всерьез заволновалась. «Это еще кто такой? И что ему у меня понадобилось?» «Простите, что тревожу вас в столь поздний час», — негромко проговорил незнакомец. «Но, видите ли, моя жена куда-то исчезла». «Жена?» — недоуменно переспросила я. Такая симпатичная, темноволосая девушка», — пояснил мужчина. «Мы сегодня утром сняли дом у вашей соседки, Розалинды. Я отлучился всего на пару минут. Хотел забрать кое-какие вещи из сарая. А когда вернулся, Айша сбежала». В этот момент я осознала, что слушаю его, некрасиво приоткрыв рот от удивления, кашлянула и с немым вызовом скрестила на груди руки». «Что-то мне не нравится эта история. Обычно от хороших мужей жены не убегают при первой удобной возможности. Поневоле заподозришь дурное». Мужчина, по всей видимости, понял, почему я глазею на него с таким подозрением. Тяжело вздохнул и пустился в объяснение. «Мне неловко говорить об этом, но моя жена...» Э -э -э -э -э -э -э -э Он замялся, но после недолгой паузы все-таки выдавил из себя. Она не совсем здорова. Ей постоянно чудятся всякие опасности. Вбила себе в голову, будто я желаю причинить ей вред. «А это не так?» На всякий случай уточнила я. И тут же рассердилась на себя за столь глупый вопрос. «Ага, так он и признался мне, если в самом деле изводит бедняжку». «Ну что вы! Я очень люблю Айшу!» Отозвался мужчина, и в его голосе прозвучало искреннее негодование от того, что я вздумалась заподозрить его в столь жутком злодеянии. Я скептически пожевала губами. «Странно все это. Странно и непонятно». «Я очень недоверчиво отношусь ко всякого рода семейным скандалам. Как говорила моя мама, двое ругаются, третьему лучше не встревать. Все равно крайним останешься». «Но что, если Айше действительно нужна помощь?» «Позвольте мне хотя бы переговорить с ней», — попросил мужчина. «Если она откажется идти со мной, то, честное слово, я не намерен настаивать». Я ведь верно понял, что она здесь?» Несмотря на все эти несуразности, незнакомец внушал мне необъяснимое доверие. Веяло от него спокойствием и уверенностью. Он не повышал голоса, не угрожал и не пытался прорваться в дом силой. «А вот Айша...» Чувствовалось мне нечто суетное и не совсем приятное, как будто за красивой внешностью скрывалось нечто опасное. «Учтите, я буду рядом!» На всякий случай предупредила я, пока не торопясь делать никаких выводов. «Конечно!» С легкой улыбкой согласился со мной мужчина. Немного подумал и представился, любезно склонив голову. «Кстати, меня зовут Винлан. Винлан Клеон, если быть точным». «Очень приятно», — буркнула я. «Илария Асша» — замялась, осознав, что едва не представилась девичьей фамилией, и исправилась. «Илария Георион». В этот момент сцену знакомства прервал звон разбитого стекла, донёвшийся из гостиной. Винлан переменился в лице, как-то очень незаметно, но решительно, отстранил меня со своего пути и кинулся в комнату. Я изумленно заморгала глазами, глядя ему в свет. Всё это он проделал с такой скоростью, что его движения слились для меня в одну размытую тень. «Для меня!» «Оборотня» с реакцией, намного превышающей человеческую. «Ох, сдается, не так прост этот мужчина, далеко не так прост. Я даже не успела заметить, каким образом он просочился мимо меня в прихожую». Впрочем, я почти сразу поторопилась за ним, сама немало заинтригованная происхождением загадочного шума. «Разгадка!» Оказалось, до да безобразия простой. «Айша сбежала!» Моим глазам предстал валяющийся в осколках стекла стул, которым она разбила окно. Самой девушки в комнате не оказалось. «Однако...» — пробормотала я. Осторожно ступая по хрустким осколкам, подошла ближе к зияющему проему и выглянула наружу. Где-то вдалеке послышался хруст веток, затем хлопнула калитка и все стихло. «Зачем же окно бить?» Недовольно пробурчала я. «Его можно было и открыть!» Обернулась к Винлану и выжидающе вздернула бровь, надеясь, что он объяснит каким-либо образом непонятный поступок своей жены. Он смотрел поверх моей головы совершенно отсутствующим взглядом, и было в его лице что-то не совсем нормальное, точнее сказать, Нечеловеческая, как будто тщательно подогнанная маска вежливого и всегда предупредительного мужчины вдруг сползла, обнаружив за собой истинный лик расчетливого и равнодушного до жестокости типа. Правда, Винланд тут же очнулся, и растерянно улыбнулся мне. «Простите!» Он потрясенно всплеснул руками. «Простите, во имя всех богов Илария!» «Право слово, я не думал, что моя несчастная жена устроит такой разгром!» «Получается, правы были доктора!» «Ее болезнь быстро прогрессирует!» Я тяжело вздохнула в ответ. Говоря откровенно, я не имела ни малейшего желания разбираться в чужих семейных тайнах. Мне не понравилась Айша. Широкой улыбки, которая чудилась, откровенная, фальш. От Винглана у меня вообще мороз по коже. Поэтому я буду просто счастлива, если эта парочка выметится прочь из моего дома и больше никогда не потревожит мой покой. Ничего страшного. Вы не виноваты. Сухо сказала я. Разберусь как-нибудь. И многозначительно посмотрела в сторону прихожей. «Надеюсь, Винлен достаточно понятлив и осознает, что его присутствие в доме, мягко говоря, лишнее. По-моему, ему самое время заняться поисками пропавшей жены, пока она не натворила чего-нибудь пострашнее разбитого окна, а то, мало ли, вдруг она еще и на людей кидается». «Но я не могу оставить вас одну на ночь с таким безобразием». Винланд зацокал языком. — У вас сбежала жена, — напомнила я. — Лучше отыщите ее побыстрее. С окном я как-нибудь и сама справлюсь. Все равно спальня наверху. А завтра я вызову кого-нибудь на помощь. — Право слово мне неловко, — запротестовал Винланд. Одинокая, симпатичная девушка — Останется ночью в доме с разбитым окном. В конце концов, это небезопасно. «Поверьте мне, я сумею постоять за себя». Я невольно усмехнулась. «И потом наш городок — это сонное болото. Здесь даже двери на ночь не принято запирать. Уж как-нибудь справлюсь». «Но вдруг с вами что-нибудь случится». Не унимался, Винлан. Я о себе этого никогда не прощу. Последняя фраза прозвучала с таким жаром, что мне стало неловко. Хм, да что он ко мне привязался-то. Право слово, ненормальная семейка. По-моему, тут не только у жены с головой большие проблемы, но и муженек ей подстать. И что вы предлагаете? «Устав спорить, попробовала поменять я тактику». «Самое интересное, какое решение проблемы предложит Винланд. Неужели бесхитростно попросит пригласить его на ночлег? Мол, только так. Он будет абсолютно уверен в том, что мне не грозит никакая опасность». Но тогда я точно вытулю его за шею». Я сегодня уже по горло наелась загадочными личностями. Позвольте мне починить ваше окно. Неожиданно предложил Винлан. Это будет самым малым, что я сумею сделать для вас. А как же? Ваша жена? Поинтересовалась я. Вы не собираетесь догнать ее и вернуть домой? Когда Айша в таком состоянии то мне лучше держаться подальше. Винлен грустно улыбнулся. Благоподобные помрачения разума не дрятся долго. Думаю, она немного прогуляется и вернется домой, как возвращалась уже не раз. — А если она на кого-нибудь нападет? Я недовольно покачала головой, по-прежнему не веря в эту историю. — Если в каком-нибудь прохожем И почудятся ваши черты. Прежде Айша никогда не проявляла агрессии. Спокойно парировал мое замечание Винлан. И ко мне в том числе. Я слишком устала от этой семейки и ее замысловатых взаимоотношений. Но в истории Винлана было слишком много несуразностей. Одного только понять не могу. Если по вашим словам Айша вернется домой, то почему вы вообще отправились на ее поиски?» Полюбопытствовала я. «Обычно. Она начинает рассказывать обо мне всякие небылицы». После короткой паузы ответил Винлан. «А я бы не хотел сразу же портить отношения с соседями». Правда, быстро оборвал фразу, заметив недоверчивую улыбку на моих губах. «Чушь это получается, правда?» с неожиданной доверчивостью поинтересовался он. Я удивленно вскинула брови. Ого, вот так поворот. Неужели сейчас сознается в обмане? Никогда не умел лгать. Винланд сокрушенно всплеснул руками. И что все это значит? С подозрением осведомилась я и на всякий случай попятилась к разбитому окну, если он вздумает напасть на меня то я успею перекинуться и выберусь из дома тем же путем, что и Айша. На самом деле Айша, конечно же, не моя жена, честно признался Винлан. Ее фамилия, Клинг. А вот теперь я вздрогнула, не готовая к такому повороту разговора. Айша Клинг. Эта фамилия отпечаталась в моей памяти навечно. И во многом благодаря ночи, проведенной в замке около Гроштера, я словно опять ощутила ласку чужих поцелуев, от которых кровь кипела в жилах. Неужели эта девушка — родственница тех братьев, которым была адресована маэстро необычная просьба, увы, не увенчавшаяся успехом? «Айша!» «Единокровная сестра Норберга и Феллана». Пояснил Винлан, внимательно наблюдая за моей реакцией на его слова. «Вот как?» Проговорила я просто потому, что видела, мужчина ждет от меня каких-либо слов. Мне все это не нравилось, очень сильно не нравилось. Я думала, что мое приключение навсегда затеряется в прошлом. «Да, я изменила мужу, но я рассчитывала, что моя жизнь никак не изменится в связи с этим. Семейство Клинк осталось в Гроштере. Я никак не планировала увидеть кого-нибудь из этого рода на пороге собственного дома». «И что Айша тут делает?» «Спросила я». «Хороший вопрос». Винлан едва заметно усмехнулся. Но боюсь, ответ на него. Вас не обрадует. Меня и так. Эта ситуация в восторг не приводит. С досадой фыркнула я. Я надеялась, что все случившееся в гроштере там и останется. Правда тут же прикусила язык, испугавшись, что Винлан может потребовать объяснений, что же такое произошло между мной и представителями рода Клинг в Гроштере. Нет! Я не стыдилась своего поступка. Я поступила так, как говорил голос животной стороны моей натуры. Но я прекрасно осознавала при этом, что живу-то в мире обычных людей. А среди подобного общества супружеская неверность не считается примером для подражания в жизни. «Далеко не всегда получается так, как хочется!» С легкой ноткой сочувствия проговорил Винлан. «И что же, Аша забыла у меня?» «Сухо» — осведомилась я. Винлан опустил голову, не торопясь с ответом. Неполную минуту молча разглядывал безупречно чистые носки сапог, начищенных до такого блеска, что в них можно было, наверное, увидеть — Свое отражение, затем искосо взглянул на меня, словно наконец-то приняв какое-то решение. Видите ли, Илария, Айша, давно и безответно влюблена в Фелана, сказал он. Это, во-первых, а во-вторых, она ненавидит Норберга. Ненавидит. До такой степени, что покрилась убить его. «Ничего не скажешь. Оригинальные отношения в этой семейке». Фыркнула я. «Норберг лишила лайшу ее второй ипостаси», — пояснил Винлан. «Согласитесь, это более чем весомая причина для ненависти». Я удивленно присвистнула. «Ого!» «А это возможно?» — недоверчиво переспросила я. «Опыт доказывает, что да». Винлан пожал плечами, подумал немного и негромко добавил. «Впрочем, способности Норберга многих изумляют». В голосе мужчины при этом послышалась плохо скрытая зависть. Но я понимала его чувства — лишить оборотня его второго облика. Демоны! Да я вообще не представляю, как такое возможно! И чем же Айша заслужила такое наказание? Не унималась я с расспросами. Она пыталась убить девушку, которая позднее стала женой Фелана, Коротко бросил Винлан. Я не удержалась и опять присвистнула. Да, любовь порой принимает извращенные и причудливые формы. Нет, меня не шокировало то, что Айша влюбилась в собственного брата. Да, среди людей подобное считалось чем-то постыдным и недопустимым, но несмотря на это, все равно случалось. Что уж говорить про оборотней, которые зачастую руководствуются исключительно инстинктами. Марика не пострадала. Добавил Винлан. Но Норберг решил, что Айша становится неуправляемой. Ее поведение угрожало существованию стаи. Поэтому Норберг принял определенные меры. «Марика. Значит, вот как зовут жену и Я невольно вспомнила светловолосую невысокую девушку» которую он бережно поддерживал под локоть, когда я увидела их на улицах Гроштера. И все равно я не понимаю, с какой целью Айша пожаловала в мой дом? Упрямо повторила я. Какое отношение ко мне имеют ее проблемы с братьями? Винланд как-то странно усмехнулся. Открыл было рот, желая что-то сказать, но в последний момент передумал. «Вы провели ночь в замке рода Клинг. мягко напомнил он после короткой паузы. «Айша вполне могла решить, что у вас завязались какие-нибудь отношения с Феланом или Норбергом». «Ясно. Процедила я, тяжело опустилась в ближайшее кресло и с негромким вздохом принялась массировать виски» в которых глухо заворочалась пробуждающаяся головная боль. Ох, как же все вдруг навалилось. Менее суток назад я чудом вырвалась из лап безумца, а теперь еще какая-то ненормальная пожаловала. Подумаешь, провела я ночь с ее братцем. Говоря откровенно, мне Фелан не особенно и понравился. Вот Норберг, да. Это совсем другое дело. С ним бы я не отказалась. Я запнулась, почувствовав, как мои щеки заливают предательский румянец. Слишком бесстыжую картину нарисовала мне разбушевавшееся воображение. Эх, даже жаль, что я не планирую больше приезжать в Гроштер. А теперь и подавно туда не сунусь. Не хочу участвовать во всяких разборках внутри стаи. Кошки суть одиночки. Филан лишь исключение из правила. И я не понимаю его поведения. Меня послал Норберг. Проговорил Вилан, присаживаясь на самый краешек дивана, стоявшего напротив. Он беспокоится о вас. Беспокоится? Недоверчиво переспросила я. «Обо мне?» «Верится, если честно, с трудом». Винлан опять как-то загадочно улыбнулся, пожал плечами и добавил. «Впрочем, если вас не устраивает такое объяснение, то вы можете считать, что он отправил меня посреду своей сестры». Я нахмурилась. Фраза прозвучала очень странно. Как будто истинной причиной являлась как раз первая. Хотя... Братья Кринг не могут знать, что мой первый визит в Гроштер не увенчался успехом. Поэтому поступок Норберга вполне логичен, если он таким образом пытается защитить своего еще нерожденного племянника. «Думаю, вам стоит успокоить Феллона», — сказала я. «Я не беременна от него. Полагаю, когда Айша узнает об этом, то спокойно вернется домой. Я ей не соперница». Винлан пожевал губами и смущенно заерзал на своем месте. Я следила за ним со все возрастающим недоумением. Такое чувство, будто он очень хочет мне возразить». Но по каким-то причинам не решается. Я постараюсь убедить Айшу вернуться. Наконец произнес он и посмотрел на меня. Осторожно усмехнулся одними уголками губ, добавив. Но она чрезвычайно упрямая особа. Впрочем, как и все из рода Кринг. Не уверен, что она прислушается к моим словам. И что она сделает? Прямо спросила я. «Убьет меня?» «Я не могу знать, что задумала Айша». Вину он пожал плечами. «Я всего лишь должен проследить за тем, чтобы она не навредила вам, и по возможности попытаться вернуть ее в стаю». Я встала и нервно прошлась по комнате, то сжимая, то разжимая кулаки. «Да...» Ну и в ситуацию же я угодила. Поневоле порадуешься, что Вейд пока далеко отсюда. Иначе мне было бы весьма непросто объяснить ему, почему к его жене вдруг столько внимания со стороны посторонних личностей. — А нельзя эту Айшу как-нибудь насильно припроводить в лона любящей семейки? — спросила я, остановившись напротив Винлана. Неохотно добавила, выдавливая каждое слово чуть ли не через силу. Понимаете ли, я бы не хотела, чтобы о моем визите в Гроштер стало кому-нибудь известно. Это... это породит множество слухов. Я сделаю все, что в моих силах. Убедил меня Винланд. В свою очередь встал и бросил многозначительный взгляд на разбитое окно. Поинтересовался. «Так вы позволите устранить тот беспорядок, который устроила Айша?» «Делайте, что знаете». Растерянно бросила я. «Если понадоблюсь, то я буду наверху. Мне надо осмыслить все то, что вы сказали». Винлан едва заметно кивнул, показывая, что услышал меня. А я торопливо развернулась и чуть ли не бегом покинула гостиную. Ох, как же мне все это не нравится. И дернула же меня нелегкая связаться с родом Клинк.